Сдавив артефакт в ладонях, присвитр прошептал заклинание. Рик услышал долетающие из неведомой надмирной бездны голоса, нелюдские, мерно поющие, какое-то бесконечное заклинание. И тут что-то холодное и недоброе коснулось его разума. Когда-то ты был простым смертным, тебя никто не считал кем-то важным, ты был обречен провести жизнь, не зная истины. Но ты изменишься. Ты... «Станешь всем!» — прозвучал в голове тихий, но властный голос. Рик напрягся, что-то здесь было не так. Откуда доносился этот голос? Рик схватился за голову, закрыл глаза, пытаясь сопротивляться этому зову, но силы оставляли его. Становилось тяжело думать, что одно слово все же прорвалось в сознание. «Обман». А потом тьма поглотила того, кого звали Риком. Вместо него возник другой. Я осознал, что этот другой — настоящий хозяин замка. Видение начало меркнуть, меня потянуло обратно в свое тело, и на самом краю понимания возникла страшная в своей неотвратимости мысль. Овер, долгие века он ждал этого часа в астральной усыпальнице, и вот ожидание подошло к концу — Не желая оставлять брата в беде, я напряг все свои силы, собрал в кулак всю свою волю и задержался. Какое-то время Овер лежал молча, рассматривая потолок, хотя он знал и помнил все то, что и Рик чувствовал те силы, что скрывались в моем брате, и точно знал, что не ошибся с выбором, ему никак не удавалось полностью поглотить разум Рика, мешала некая необъяснимая сила, а может и чье-то заклинание. «Да, сейчас он был в новом теле». Он управлял чужими конечностями, глазами, даже разумом, но этот контроль был временным. Овер понимал, что как только церемония завершится, ему придется вернуться в свою усыпальницу и оттуда магически управлять действиями юнца. Конечно, такой неожиданный поворот раздражал Овера, но он решил не тратить время на пустые расстройства. Он умел манипулировать смертными во снах, в видениях, в мыслях, он делал это много раз и очень много лет. А с Риком его связывала еще и магия, и потому хозяин замка не сомневался, что сможет повелевать моим братом как куклой, а значит новый поход на юг состоится. И если он достигнет цели, то тогда, а вот тогда придет возмездие, и жалким хранителем и бывшим слугам-предателям, и ворло, и смертным, которые ему противостояли, и всем, всем, всем. И пусть огонь его заклятий сотрет с лица мир недостойных, дабы на его руинах и пепле он выстроил новый. Сквозь магический туман я увидел, как Овер в теле Рика поднялся с плиты, и собравшиеся в подземелье рухнули на колени, Он оглядел старцев и произнес «Торжествуйте, слуги мои! Я вернулся!» Новый голос Оверу понравился, и он довольно улыбнулся. Пришло время вводной речи. Предыдущая звучало много столетий назад, перед началом последней Великой войны. Тогда он предстал перед своими слугами грозным воином, могучим нордом. Теперь же он был молодым парнем из маленького Виллона, в котором скрывалась магия хранителя. Посмотрите на сегодняшний мир, ведомый духами бывших хранителей, тех, кто еще прячется по забытым озерам и прудам. Людской род разлагается на глазах, его мораль, его духовная основа стремительно катится в пропасть, пороки и разврат торжествуют. Форму ритуалы еще стараются блюсти, но о внутреннем наполнении уже никто не задумывается. Оно просто стало ненужным, словно орда гогочущих тварей несутся по свету жестокость, пьянство, блуд, ложь, подлость. Да, это было всегда. Только раньше гниение как-то сдерживали святость, клятвы и традиции. Человек не замечает, как распадается становой хребет собственной сущности – поднявший его когда-то над бессмысленными скотами. И ведь я ничего не преувеличил. Любой, отважившийся прямо взглянуть на мир, отметить то же самое. Представьте застоявшийся пруд. Наш мир похож на него. Он загнивает и превращается в болото, умирает в зловонии и разложении. А теперь представьте, что вода забурлила и вскипела, Залив берега и смыв все, что было там и на поверхности, я это вижу. И потому я стану этой новой волной, способной смыть с лица мира всю скверну. Кровью и огнем я очищу воды Мирского озера. Только так можно заставить неверных повернуться к истокам, к истине. А те, кто будет упорствовать, будут уничтожены. Итак, готовы ли вы, мои слуги стать гребнем моей волны. «Да, готовы!» — в один голос выкрикнули все. «Превосходно! За вашу службу я дам вам награду. Ваши мечты станут реальностью. Сила мира проникнет и в вашей сущности. Вся земля станет вашим владением. Мы твои, о великий!» — бормотали слуги. Овер кивнул, еще раз улыбнулся и оставил тело Рика. На этом видение закончилось. Овер и я, услышал я голос в орло, мы существа одной породы. Как и я, он не тот, за кого себя выдает. Нам не сто и не двести лет, и даже не тысяча, нам много-много больше. Мы не люди, не аалы, не намори. Мы пришли в Иторию, когда здесь были только первозданные природы и дикие существа, не умеющие творить и мыслить. Мы прибыли из очень далекого мира, который находился за водами бездны. В том мире было много удивительного, высшие народы, могущественные государства, знания, магия и необыкновенное изобретение, называемое «сферой создания». С помощью этого магического артефакта наши ученые-мужи творили невероятные вещи, лечили больных, возвращали к жизни умерших, создавали воду, воздух, пищу. Овер был одним из многих служителей сферы, и, как многие служители, он верил в то, что сфера не просто предмет, а живое существо, наделенное разумом и душой. Никто не знает, почему однажды Овер решил освободить сферу атаков заточения и выкрыл ее из хранилища, но когда кража вскрылась, он был уже далеко за просторами бездны в неизведанных землях Этории. Потеря сферы грозила катастрофой всем жителям моего мира. Артефакт необходимо было отыскать и вернуть, и это поручили мне, когда-то лучшему воину-стражнику. Прибыв в Иторию, я долго искал вора и нашел его далеко на востоке среди толпы дикарей. Как я и опасался, мощь сферы еще больше затмила его разум, потому как он взомнил себя отцом-основателем нового мира и возвел свою гордыню в абсолют. Он отказался отдать мне сферу и напал. Наша схватка была жестокой, Но недолго, и ведь служителю не под силу справиться с воином-стражником. Оставив поверженного Овера на милость дикарям, я забрал артефакт и отправился к своему кораблю, что стоял на побережье. Но, как оказалось, послушники Овера опередили меня. Они нашли мой корабль и сожгли его, а потом объявили на меня охоту. Мне пришлось бежать. Вскоре, оправившись от ран, Овер присоединился к погоне, Он и его слуги шли по пятам, искали, злились, жаждали моей смерти. Понимая, что враг не успокоится, я отыскал надежное убежище и затаился, надеясь, что через бездну придут новые посланцы. Но никто так и не пришел. Я остался в Итории, как и Овер, который сейчас пытается захватить разум твоего брата. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Дарльд, ты должен понимать, что Овер не оставит своих попыток завладеть сферой. Именно он раз за разом вставал во главе огромных полчищ и начинал великие войны. Это он создавал целые империи, чтобы с помощью своих подданных отыскать желанный артефакт. Он очень сильный противник и искусный маг. И он одержим. Овер умеет управлять чужим сознанием, вселяться в чужие тела, И теперь в его власти твой брат. С его помощью Овер соберет армию и отправится в новый поход. А если ему удастся задуманное, все, что ты знаешь и любишь, рассыплется прахом. Даральд, я вынужден просить тебя о помощи. Я не требую, а прошу. И если ты откажешься, я не буду настаивать. Но знай, если ты не поможешь мне... «Скорее всего, Эторию погубит безумство Овера». «Что я должен сделать?» «Найди меня. Верни в реальный мир. И вместе мы уничтожим сферу, прежде чем до нее доберется Овер. Только так мы сможем остановить этого безумца. Только избавив мир от древнего артефакта, мы спасем Эторию и освободим Рика». «Хорошо», — ответил я удивляясь той легкостью, с которой слова вылетели из моих уст. Ты помог мне спасти сестер, я помогу тебе. Но прежде ответь на вопрос. Я слушаю. Почему ты не уничтожил сферу сразу, как только захватил ее? Тогда я еще не знал, сколько горя принесут Этори и ее поиски. Я даже не мог предположить, что Овер настолько обезумел, а когда понял, было слишком поздно. Я уже был вне физического мира, а без помощи извне сферу не уничтожить. Когда Варло исчез, я вернулся в руины древнего города и собрал всех друзей, сестер, вождя Хуру и старуху-знахарку. Друзья мои, братья по оружию, сестры, великий вождь, я разговаривал с Варло, и он рассказал мне совсем невеселую историю. Этория на грани большой войны — Он хочет ее предотвратить, но в одиночку это сделать не в состоянии, и потому попросил меня о помощи. Я согласился. Не знаю, почему это все свалилось именно на меня, но так уж вышло. Мой дальнейший путь будет очень опасен. И если у меня ничего не получится, войны не избежать. Может быть, ее уже невозможно предотвратить. Огромная орда захватчиков скоро выдвинется к барьерной стене. «Великая крепость». — Это не то, что можно так легко преодолеть, — сказал Эймс. — Но и вражеские силы будут немалые. — Этого еще не хватало, — вздохнул Арк. — Этории сейчас и так не сладко. Лорандия бьется с Северной Империей. Свободные города будоражит война. В Нардении тоже неспокойно. А про Магнисию и Рамдиры говорить нечего. Когда нет воли к тому, чтобы собрать силы в единый кулак, это страшная беда подметил Роб, качая головой. «Именно потому я должен приложить все усилия, чтобы помочь Варло», — сказал я. «Но каким образом вы вдвоем можете что-то сделать?» — спросил Эйо. «Варло утверждает, что у него есть могущественный артефакт. Если мы уничтожим его, угроза исчезнет». «Что же это за предмет такой чудесный?» — спросил Эймс. «Сфера создания», — ответил я и задумался. «Теперь мой собственный брат...» «Враг. И хотя Варло поведал, что сознание Рика подчинено другому, я понимал, что драться придется именно с братом, и от этого на сердце становилось тяжело». Эйе покачал головой. «Это не шуточное дело за заполучить артефакт, за которым охотится целая армия. Я знаю, но Варло уверяет, что враг не знает, где именно спрятана сфера, и потому, если поторопиться, можно захватить ее первыми». Все молчали. Вождь племени, казалось, дремал, но я видел, что он хитро постреливает глазами по сторонам. Ули стояла с озабоченным выражением лица. Эжен держал за руку Аги, Роб и Арк следили за каждым моим движением. Эймс вздыхал, а Эйо задумчиво теребил бороду. «Ты не можешь идти один», — наконец объявил Арк. «Я знаю, мне понадобится помощь. Но я не могу и не имею права требовать что-то от вас». Это приключение, если его можно так назвать, наверняка закончится чьей-то смертью, а очень может быть, что никто из нас не выживет. Так что если вы решитесь остаться тут и строить с Фуркерс новую жизнь, я пойму». «Куда мы должны отправиться?» — спросил Эймс. Я хотел бы ответить, что пока не знаю, но тут... Это место находится в Сиарской пустыне, рядом со сломанными горами прозвучал неожиданно голос ворло Я вздрогнул, оглянулся, но старого воина стражи рядом не было. «Сиарская пустыня», — сказал я вслух. «Ого!» — эй, присвистнул. «Лихо!» «Ну, я развел руками, так уж вышло. Я же говорил, будет трудно». Эй, усмехнулся в ответ и сделал шаг вперед. «Пустыня так пустыня. Я иду с тобой», — объявил рыжий вояка. И я буквально на мгновение опоздал Эймс. «Мы тоже пойдем одновременно», — отозвались Арк и Роб. Но тут поднялся вождь Нордов. «Нельзя! Рускос нельзя ходить! Рускос часть племя! Рускос помогать Фуркерс. Мы один плохо! Вместе Рускос хорошо! Люди говорить плохо, русскос уходить! Люди плакать, люди бояться! Мы один здесь нельзя, смерть один!» Мы отправляемся спасать всю Эторию, попытался объяснить ему Арк. Вождь замотал головой. Фуркорс не знать Этория, Фуркорс знать Фуркорс, знать горы, знать пустошь, знать камни, Рускос нас приводить, теперь дом, мы одни не жить хорошо, нам много помощь, я просить Рускос не ходить. Арк и Роб растерянно переглянулись. Но тут вперед вышла Уля. «Мы тоже умеем колдовать», — она указала на себя и Аги. Сестра говорила решительно и жестко. «Пусть Роб и Арк уходят. Мы останемся и будем вам помогать». «Ты не русскос. «Чье это правило?» — Зло усмехнулась Уля. «Ваше? Или тех, кто пытались вас убить? Или, может, вы все еще думаете, что законы пустоши относятся и к вам? Оглянись, ты вождь племени, которая...» ненавидит все вокруг. Ты правишь племенем, где нет скинов, а есть люди, равные люди, готовые жить и умирать вместе. Ты правишь племенем, где живет магия, где творятся чудеса Рускос. Ты правишь племенем, бросившим вызов всему нордскому миру. Так почему ты застыл на пороге с поднятой ногой? Если сделал первый шаг, делай и второй, иначе тебе не одолеть всего пути. Вождь прищурился, Ули не отводила сурового взгляда. Странная это была сцена. Казалось, хуру что-то прикидывает, раскладывает выгоду и так, и эдак, будто купец на торге. Наконец он кивнул. Ты говорить правда. Ты сильный, ты страшный. Ты помогать. Он махнул рукой арку и робу. Рускос, прощайте. Вождь развернулся и пошел к кострам, вокруг которых сидели норды. И ушел, не попрощавшись, непонятно пробормотал Эйя. «Тогда и я останусь громко, чтобы слышали все», — выкрикнул Эжен. «Я этих девиц одних не оставлю». Он сделал шаг вперед и поклонился. Я повернулся к Эймсу, взглянул на Эйя. Оба вояки немного помолчали, подумали, а потом сержант сказал. «Что ж, ты сослужил мне верную службу и заслужил почетную отставку». Оставайся, мой юный друг. Помогай девушкам и учи с военному делу. Ты уже опытный боец, справишься. Эймс улыбнулся и хлопнул Эжена по плечу. Ули подождала, когда Эжен вернется к Аге и сказала мне. Все, брат, теперь мы расстаемся. Я благодарна тебе, но... Она пожала плечами. Так вышло. Понимаю. Я обнял ее, потом Аге подошел к Жену, тоже хлопнул по плечу и добавил ⁇ Лучшего своей сестре я и не пожелаю ⁇ Чуть смущенный Жен склонил голову. Он хотел что-то сказать, но к нам подошли Лус и Дова. «Дарльд», — сказал старый солдат, мы тут подумали, ⁇ Не можем мы жену оставить без присмотра ⁇ Я улыбнулся и протянул каждому солдату руку. Берегите себя! ⁇ и спасибо вам за службу. Лус улыбнулся, ухватил мою руку и произнес. С сержантом мы уже все уладили. Я кивнул. Прощание прошло несколько скомканно. Провожавших было немного. Сестры, Эжен, Луз, Дова, несколько женщин, включая Весприс, которая уже очень неровно дышала к арку, и старуха-знахарка. Вождь Хуру не пришел, хотя это меня не удивило, дел у него было много, а времени в обрез. Зато перед самым выходом появился его сын, молодой корвор. В сопровождении опытных охотников Реннера, Лора и Аннара сын вождя преградил нам путь и объявил грозным и немного дрожащим голосом: "Я Корвар, сын Хуру, вождь всех Фуркерс. Я помогать Рускос. Я защищать Рускос. Я ходить с Рускос". "Ты желаешь отправиться с нами?" спросил я для уверенности. "Да, я желать ходить". Реннер «Лора, Аннар, тоже желать ходить. Мы желать ходить все». «Что ж, раз желать ходить, ходите», — произнес Эйя, и, хлопнув молодого Норда по плечу, добавил, «добро пожаловать в отряд спасителей мира». Никто не возражал, норды были хорошими воинами и верными союзниками. В бою, в походе, в сложных ситуациях их силы и навыки были незаменимы, а ведь дело у нас было очень важное. Важное дело было и у Рика. Вместе с избранной сотней телохранителей он мотался по северу, собирая армию, достойную войти в историю. Это было непростое время. бозы Рик с собой не таскал. С помощью заклинаний слуги кормили его войско. Да и жители деревень были готовы отдать последнее, лишь бы не разозлить нового северного владыку. Там же в селах и деревнях Рик вербовал новобранцев. На первый взгляд это могло показаться непростым делом. Кто же просто так пойдет рисковать жизнью неведомо куда? Но люди шли, тянулись длинной колонной, на санях, лошадях, даже пешком. Многие несли с собой оружие, чаще всего топоры и грубо сделанные щиты. Бывали и такие места, где норды выставали против воли нового властителя. Рику думалось, что волнения случались из-за того, что в мире было еще слишком мало энергии, и заклинания работали не в полную силу. Магия еще не пропитала все вокруг невидимым сиянием, и многие находили в себе силы, чтобы сопротивляться ей. На таких у Рика была управа. Сотня вышкаленных, великолепно вооруженных и обученных карателей. Они входили в деревню и выходили из нее, оставив после себя только трупы. Рик был щедр на жестокость. Вскоре впереди него пошла молва, действующая не хуже заклинаний. Люди со страхом рассказывали друг другу о новом великом правителе, идущем рука об руку со смертью. Норды ценили силу выше всяких других талантов, и Рик этим пользовался. Все новые и новые воины вливались в его войско. — Хорошо, — шептал самому себе Рик, — посмотрим, как эти бородачи «Возьмут настоящий город, со стенами, рвами, сторожевыми башнями. Надеюсь, эти людишки принесут мне победу. Конечно, большинство умрет в первом же бою, еще на барьерах, но те, кто уцелеет, станут опытнее и злее. А мне нужны такие». Рик не переживал за участь нордов. После того, как он прошел церемонию в замке Овера, жизнь простых людей его интересовала очень мало – Впереди была цель, и только она имела значение. «И все-таки этого сброда мало для того, чтобы завоевать Эторию», — продолжал шептать Рик. «Нужен еще кто-то». И он снова несся вперед, оставляя за собой заснеженные дороги и деревни, в которых оставались только женщины и дети. В одной из деревень, окруженной чистоколом из многолетних толстенных стволов, Рик разместил свой временный штаб. Отсюда в разные стороны отправились разведчики из числа местных, знающих окрестные леса. Деревня была крайней на севере. Конечно, были и другие, более мелкие селения, но Рика они уже не интересовали. В этих лесах мало кто мог выжить. Холод и сильные ветра способны были убить кого угодно. Люди здесь промышляли охотой и набегами, торговлей рабами и награбленным. Это было отличное место, чтобы набрать сотню-другую убийц и разбойников, Но Рик хотел не только этого. Он чувствовал, что где-то недалеко жили троллеры. Рику было известно о силе и свирепости этих тварей, и только ради этого он все еще не покидал проклятые снега, дожидаясь известий от своих посланцев. Рик расположился в доме вождя, отправив того вместе с сыновьями и другими односельчанами в свою армию. Из этой деревни в армию Рика влился и отряд местных добытчиков. Помимо обычных топоров у этих ребят имелись копья, щиты, шлемы, а кое-у-кого и кольчуги. С нордами ушли и женщины, оставив детей, старикам и скинам. Где-то после полудня вернулись очередные разведчики. Увы, они не смогли сказать ничего путного. Снова потянулось ожидание. Нельзя сказать, что ждать было трудно. Рика хорошо обслуживала девушка Скин, которую он сам выбрал из толпы рабов, что проживала в селении. Он сытно ел, хорошо спал, сжимая в объятиях упругое девичье тело. Но все же ему хотелось действия. Долгое сидение на месте утомляло, и тогда он сам себе предложил развлечение. Рик слышал, что местные женщины весьма воинственны, и у здешних племен есть особое зрелище — женские бои. Заканчиваются они чаще всего смертью одной из поединщиц, а иногда и обеих, вторая попросту умирала от ран. В подтверждение этим слухам в деревне нашлась арена, огороженная острыми кольями пятак 10 на 10 шагов. В один ветреный пасмурный день Рик созвал женщин и нордов и скинов и повелел им устроить бой. Победительницу он пообещал взять с собой в поход, как спутницу со всеми вытекающими привилегиями, хотя он мог бы не обещать ничего. Новый повелитель Севера чувствовал себя в ударе. Он подчинял себе людишек с умопомрачительной скоростью. Иногда Рику казалось, что он питается волей этих людей, заглатывает ее, словно густой мясной бульон, и никак не может насытиться. Вскоре у арены собрались женщины – Многие, несмотря на погоду, были одеты очень легко, некоторые так и просто полуголые. На арену они выходили подвое и дрались кто чем. Кто на ножах, кто палками, кто топорами, а то и голыми руками. Более жестокого и бессмысленного зрелища я не видел за всю свою жизнь, но моему брату почему-то это нравилось. Душа Рика наполнялась восторгом, когда острая сталь впивалась в женскую плоть. Резня на арене, достигла апогея, когда Рик объявил массовую драку без правил. Снег был залит кровью и исходил паром, стоял тяжелый запах. Когда все закончилось, в селении осталась лишь одна женщина, скин-служанка. Рик решил ее не трогать. «Обратите внимание», — заметил Рик, стоявшим в оцепенении нордом, — «они убили себя сами. И это была правда». Разведчики вернулись на другой день. Троллеры нашлись.